Глава 38. Флотилия повстанцев расположилась в планетарной системе Вильма, согреваемой теплом красного карлика звезда класса М. Здесь была только одна планета, потенциально пригодная к жизни. Ее орбита была на расстоянии всего 70 миллионов километров от Вильяма, но все равно на ней было достаточно прохладно. Температура никогда не поднималась выше 18 градусов по Цельсию, а ночью и вовсе опускалась до 5. Флотом командовал веганский адмирал Марк Григ, и у него была целая толпа помощников с правом голоса, по одному от каждой планеты, предоставившей корабли. Марк прославился тем, что был очень методичен и расчетлив, а иногда и жесток в отношении подчиненных. В его флоте на Веге царила железная дисциплина. Военными успехами, правда, похвастаться он не мог, как, впрочем, и любой другой адмирал веганского содружества. Вести войны было просто не с кем. С империей существовало некое равновесие, которое больше было выгодно императору, чем Совету Веги. Но до последних дней оно всех устраивало, пока взбалмошная девчонка кора поддерживаемая одним из самых уважаемых членов Совета Веги Геррей Пол и уважаемым гражданином Империи Линна Крейсом, сначала преданно служившим Империи, не разрушила его, устроив межзвездное восстание. Вильма находилась всего в одном прыжке от ближайшей планеты оборонной сферы вокруг Альфы, сердца Империи, ЗД-6, и в паре прыжков от самой вооруженной Эпсилон-5. Это были первые цели для флота адмирала Грига. Григу просто нужно было показать свою силу, уничтожив парочку имперских крейсеров, уступающих веганским и в маневренности, и тем более в вооружении. А пока задача была одна: ждать. Ждать сигнала от Герры Пол об уничтожении минных полей и защитных боевых платформ. — Вызовите ко мне командира разведгруппы, — приказал Грик по коммуникатору, — и пусть поторопится. — Слушаю, адмирал. Через минуту майор Гомин переступил порог адмиральской каюты. — Вот что, Мин, отправьте по кораблю к границам имперской зоны. Пусть понаблюдают за перемещением флотов, отметят все на картах и после с докладом ко мне. Не верю я, что после того, как мы ударили по периферии, император сидит и только почесывает макушку пятерней. Будет исполнено, адмирал. Гомин щелкнул каблуками начищенных до блеска ботинок, повернулся и исчез в открывшемся проеме. А еще через час шесть юрких фрегатов, оснащенных изобретением корры под пространственными гиперпередатчиками, унеслась к планетам, окружающим Амперскую Альфу.